Глава двадцатая. Вика. Я очень сильно нервничала и боялась. Боялась, что если динами Демьяна, тот все же решит зайти и остаться. Как мне объяснить тогда свой отказ? А если не отказывать, то как потом вовремя сбежать? Матвей четко дал понять, что опаздывать нельзя. Чем ближе была ночь, тем больше я нервничала. Забравшись в постель, попыталась расслабиться и представить, что сплю. Да даже подремать попыталась. Вот только ничего, естественно, не выходило. Наконец, дверь открылась, и на пороге возник зверев. Глаза у меня были закрыты, так что я ничего не видела. Но буквально ощутила его присутствие. Чёртова привычка. И будто условный рефлекс работал. В животе появилось знакомое томление. Но вот только этого ещё не хватало. Я затаила дыхание, мысленно считая до ста. А ещё решая, что делать, если он всё же зайдёт в комнату. Кажется, я успела досчитать до сотни раза три, когда мужчина все же ушел, а я вздохнула с облегчением. Только спустя полчаса рискнула откинуть одеяло. Я настолько перенервничала, что вся ночнушка прилипла к телу. Итак, первая часть плана удалась. Оставалась самая сложная — вовремя покинуть дом. Времени до назначенного часа у меня достаточно. Я лежала, терпеливо ждала, смотрела в потолок, боясь лишний раз пошевелиться и выдать себя. Полночь. Уже. Или только еще. В голове столько вопросов, но ответов нет. Как погиб отец? Почему не успел обезопаситься? Знает ли Романов уже о его смерти? Дал ли приказ Звереву? И главное, найдут ли меня после? Что если найдут? Матвей уверенно сказал, что все будет хорошо, но вдруг он ошибся. Вдруг я окажусь там же, где и папа?» Одни и те же мысли гоняло по кругу снова и снова. А не старалась не думать. О том, что именно он стоял за смертью папы, о том, что было между нами, что я невольно начала привыкать к этому суровому мужчине, который иногда улыбался так, что мое сердце замирало. Сейчас это все было неважно. Пусть он не тот, кто вынес приговор отцу, но он его привел в исполнение. А значит, тоже виновен, причастен. А ночи, проведенные с ним, я вычеркну из памяти. Забуду. Перепишу. Никогда и ничего между нами не было. Ровно в три часа я была готова и осторожно открыла дверь. Перед этим на всякий случай попыталась сделать на постели что-то похожее на спящего человека. Просто на всякий случай, если вдруг ночью Звереву приспичит снова зайти ко мне проверить. Не хотелось бы, чтобы он сразу понял, что я сбежала. По коридору я старалась двигаться бесшумно то и дело останавливалось, прислушивалось и двигалось дальше. Когда добралась до выхода, сердце так сильно стучало, что мне казалось, это слышат даже на улице, в соседних домах, а уж зверев и подавно. Но все было тихо. Мысленно помолилась, хотя никогда не была религиозной, прежде чем приложить ключ к карту. Потому что если вдруг Матвей ошибся... Но карта сработала, раздался щелчок, и на панели высветилась... Доступ открыт. Я едва не закричала от радости. В последний момент сдержалась. Выйдя за дверь, вдохнула полной грудью и огляделась. Оказывается, возможность гулять, выходить на улицу, начинаешь ценить, только лишившись этого. Я едва не впала в какой-то детский восторг, но вовремя одернула себя. Время шло. Быстро направилась к воротам. Охраны, похоже, и правда не было. Никто меня не остановил. Я смогла беспрепятственно открыть ворота. Машину заметила сразу, она стояла в тени, но так, чтобы было видно, куда идти. За рулем сидел незнакомый мужчина. Он мазнул по мне цепким взглядом и завел автомобиль. — Куда мы едем? — спросила я. Вместо ответа водитель передал мне небольшой пакет. Внутри лежали документы. Значит, Матвей не соврал. Судя по фото, волосы мне придется укоротить, как и сменить их цвет. Пристегнитесь! все же заговорил мужчина. «Ехать часа три. Там вас встретят и дадут дальнейшие инструкции». Матвей Иванович обо всем позаботился. «Спасибо», – прошептала я, отвернувшись к окну. Медленно, но верно я принимала мысль, что моя старая жизнь закончилась, а что было впереди, только предстояло выяснить. А еще забыть все, что случилось в доме за эти дни. Забыть мужчину, который стал для меня первым во многом. Покидая родной дом, я еще не знала, что наша с Демьяном жизнь связала кое-что посерьезнее воспоминаний. Такое, что на всю жизнь, до самого конца. Конец книги. Текст читала Алисия Май.